Глава 12 Дары ночей. Верея уже в который раз за день внимательно присматривалась к будущей невестке. Что за странная перемена? Когда княгиня сегодня явилась на остров ни свет ни заря, то ожидала противостояние. Немного узнав характер Огнеславы, Верея решила, что девчонка обязательно затаит обиду. А после вчерашнего заступничества со стороны змея, может, вообще натворить дел. Каково же было удивление, когда ее встретило тихое и покорное существо? Княжна даже глаз не поднимала, а ее постоянное да, матушка, уже начинало злить. Огнеслава! раздраженно окликнула Верея, ты вообще слушаешь, что я говорю? Да, матушка, покорно проговорила княжна. После подношений следует поклониться на четыре стороны. Дальше через коридор идти к ладье. Невестка слово в слово повторила сказанное. «Посмотри на меня», — приказала Верея. Агнеслава подняла на нее немного рассеянный взгляд. Княгиня хотела бы увидеть ухмылку или ненависть, но лицо будущей невестки не выражало ничего, совсем ничего. «Оттаскать бы тебя за косу!» «Да не за что!» — подумала княгиня, а вслух произнесла. «Ты, видимо, устала. Закончим на сегодня». «Да, матушка?» Наверное, уже в тысячный раз повторила Огнеслава, заставив Верею нервно сжать зубы и закатить глаза. «Княжне нужно отдохнуть!» Голос княгини прозвучал громко и несколько надрывно для уверенной в себе хозяйки дворца. Женщины, которых сегодня собралось в тереме, как никогда много, поднялись славок, собираясь покинуть Светлицу. «Матушка, позвольте просьбу», — подала голос Агнеслава. — «не могли бы вы прислать мне летопись изияшска? Потомкам должно знать свершение предков». Верея с сомнением приподняла бровь, но, немного подумав, решила проявить благодушие. В конце концов, смирение должно быть чем-то вознаграждено. «Хорошо», — небрежно ответила она и степенно отправилась в Освояси. Неспешно ступая, княгиня покинула терем. За ней потянулась вереница знатных жен, которые уже начали съезжаться в столицу вместе с мужьями, чтобы поздравить молодую читу. Сегодня Верея впервые явилась на остров с кем-то помимо своего ближнего круга сообразив, что будущая свекровь собиралась выставить их отношения на показ, Агнеслава быстро сориентировалась: чем ближе к свадьбе, тем больше гостей прибывало в Зиярск. Сейчас Агнеслава была никем, но те, кто станет служить ей в дальнейшем, уже составляют свое мнение о новой государне. Один неверный шаг и можно поставить свое будущее положение под угрозу. «Княгиня с радостью насладится любой моей оплошностью», — осознала Огнеслава. «Но уж нет. После того, что она сделала, я этого не позволю». Сохранять спокойствие было несложно. Она слушала будущую свекровь полуха, не обращая внимания на оценивающие взгляды. Мысли княжны были совсем о другом в этот момент. Необычное сновидение занимало ее гораздо больше, чем последовательность грядущей церемонии. Прошлой ночью княжич ушел быстро, однако Огнеслава долго не могла уснуть. Загадочное обещание, данное им, породило смуту внутри. Никак не получалось успокоить волнение души и ума. Беспорядочные догадки рождались в голове. Сон сморил Гнеславу уже перед рассветом. Пришел, словно и не сон вовсе. Это было одно из тех странных видений, которые иногда посещали ее раньше. Агнеслава вдруг оказалась у реки, через которую был перекинут хрустальный мост. Она знала, что это за место – дорога в иной мир. Там всегда светило яркое солнце, но туман, поднимающийся над водами священной реки, скрывал от живых другой берег. По мосту к Агнеславе шла женщина. Княжна откуда-то знала, что эта женщина красива и молода, хотя не могла рассмотреть ее лица. Белые одежды и тело гостей как будто сами излучали свет. Женщина остановилась на мосту и поманила к себе. «Мне нельзя на ту сторону», — ответила Огнислава. «Я знаю», — очень тихо отозвалась незнакомка, — «сделай лишь несколько шагов, чтобы я могла говорить с тобой». Агнеслава послушно шагнула на мост, но, оказавшись над водой, остановилась, чтобы не потерять свою сторону из виду. Женщина тоже приблизилась, замерев совсем рядом. «Я твоя праматерь, не бойся меня», — сообщила гостья, теперь ее слова звучали достаточно ясно и громко. «Уж не та ли самая прапрабабка, которая предсказала ей жизнь в Зияшске, явилась?» Огнеслава старательно пыталась рассмотреть лицо незнакомки, но не могла. Иногда ей казалось, что она видит свое отражение, иногда кого-то другого, словно у этой женщины было несколько лиц одновременно. «Зачем ты пришла ко мне?» — спросила Огнеслава. «Потому что ты можешь скоро отправиться сюда», — произнесла прародительница. «А я этого не хочу». «Я умру?» — испугалась княжна. «Нет». «Не позволю. Я буду оберегать тебя», — сказала женщина. «Но он тоже не позволит». «Кто?» «Скоро сама узнаешь. Сейчас не это важно». Про мать стала говорить быстрее. «Запомни то, что я тебе скажу. Не верь никому, всё ложь. Доверяй только своему сердцу. Поступай так, как чувствуешь, даже если по уму нужно делать иначе». Все ложь», — повторила Агнеслава. «Но почему?» «Одни обманывают умышленно, другие вынуждены, третьи сами заблуждаются», — торопливо объясняла она. «Открой ларец, тогда я смогу помочь тебе». «Мне нельзя открывать ларец», — княжна отпрянула, вспоминая наставление матери. «Я оставила его для тебя. Именно ты и должна его открыть», — словно успокаивая, прозвучал ласковый голос. «Кто ты?» Собравшись силами, спросила Огнеслава. Ни дух, ни демон не сможет не ответить на этот вопрос. «Сейчас я говорю с тобой, как твоя проматерь. Когда я еще не покинула мир живых, меня звали Огневица». Туман вокруг начал клубиться сильнее. Огнеслава неосознанно шагнула навстречу. «Нет!» — остановил голос. «Возвращайся! Ни шагу больше!» «Старая княгиня-колдунья!» про огневица княжна пыталась получше рассмотреть ее. «Дедушка, когда был жив, говорил, что я похожа на тебя». «Не верь никому, кровинушка моя, это я была похожа на тебя!» — вздохнула душа. «А теперь иди, иди и не оборачивайся!» Огнеслава повернулась назад и вдруг увидела, что стоит посередине реки. Ее сторона почти скрылась в туманной дымке, Изо всех сил девица побежала обратно, а когда мост почти кончился под ногами, проснулась. Сон был таким ярким, казался настолько реальным, что забыть его было невозможно. Верилась, будто с ней действительно говорил дух старой княгини-огневицы. Но если так, то почему она велела проправнучке открыть ларец? Агнеслава поднялась с кровати и, присев на корточки вытащила из-под нее главную часть своего приданного. Рубины мрачно чернели на серебряной поверхности, напоминая крупные капли крови. Рассвет только занимался, но в дверь вдруг постучали, а следом в светлицу вбежала забава, заплетающая на ходу косу. «Княгиня направляется сюда!» «Уже отплыли от Белого дворца!» — спешно сообщила она. «Быстрее!» Княжна сунула ларец под подушку и побежала умываться. Так в спешке и суете началось сегодняшнее утро. Помощницы метались по терему, словно стая рыбок в водной пучине. В итоге к приходу княгини со свитой и терем, и сама Агнеслава выглядели наилучшим образом. Теперь же, когда княжна наконец осталась одна, мысли о сновидении не просто вновь и вновь возникали в ее голове, Они стали навязчивыми и жуткими. Забава, позвала она. Помощница впорхнула с петлицу, будто только этого и ждала, притаившись за дверью. Я здесь? Чего желаете? Улыбнулась она. Хочу развеяться. Пойдем погуляем по берегу, предложила княжна. Когда в сопровождении еще четырех помощниц они спускались с крыльца, Агнеслава услышала чей то плачу голоса. Обогнув угол постройки, она увидела несколько женщин из обслуги терема. Одна рыдала, сидя на ступеньках перед кладовыми, остальные же пытались успокоить ее. "Пойдемте", торопливо подхватила княжну под локоть забава. «Разве я не должна узнать, что случилось?» — заупрямилась юная хозяйка. «Не стоит», — поддержала забаву ближайшая из помощниц. "Ее сын расшибся вчера, упав с крыши». «Ни ногой, ни рукой пошевелить не может, того и, гляди, помрет. Вы ей ничем помочь не сможете». «Так, может, лекаря к ним домой отправить?» поинтересовалась Огнислава, позволяя себя увезти. «Четыре дня до обряда. Конечно же, лекарь уже был у нее, причем самый лучший из Белого дворца!» ответила другая из сопровождавших. «Обряда? Что за обряд? И как с этим связан лекарь?» «Ну как же, княгинюшка!» «Весной и осенью, когда день равен ночи, проходит обряд жертвоприношения». «Неужели вы никогда не слышали об этом?» — удивились женщины. «Жертвоприношение?» — оторопела Агнеслава. «Вы хотите сказать, что змеи Зияшска действительно приносят человеческие жертвы? Я думала, это страшные сказки для детей». «Сказки?» — вопросительно взметнулись брови прислуги. Как невеста князя может говорить подобное? Не сказки, а один из главных праздников Зияшка. Змей покровительствует нашему народу сотни лет. За это время он не съел ни одной коровы, да что коровы? Даже ни единого кролика. А такая большая тварь должна же чем-то питаться. И что? Вы празднуете день, в который он съедает кого-то из вас? Огнеслава ужаснулась. Она никак не могла понять, почему местные настолько спокойно говорят о столь жутких вещах. «Княгинюшка, посуди сама, змей наше благословение!» Он силен настолько, что мог бы убить любого и сжечь дотла десяток городов. Однако не спалил ни одного дома, кроме того, защищает наше государство от недругов и предсказывает будущее. А еще может вызвать дождь в засуху и погасить большой пожар. От неурожаев, войн и пожаров в других княжествах погибает гораздо больше, чем мы отдаем змею. Два раза в год наш народ приносит жертву юношу или девушку, подключилась к рассказу еще одна помощница. Змеи не требуют только красивых и здоровых, как болтают в других землях. Важен лишь возраст жертвы и чистая кровь. Кровь? Да, кровь должна быть здоровой, без заразы. Поэтому каждый раз перед обрядом лучшие лекари Белого дворца объезжают все дома, где молодежь покалечилась. Для обряда отбирают двоих или троих самых подходящих, а дальше уж они между собой решают, кто станет жертвой. Весной, например, девчонка одна сама вызвалась. Она из семьи погорельцев. Пожар потушили, но ее огнем так пожгло, что смотреть страшно было. Колека на всю жизнь, не то что замуж никто не возьмет, даже по хозяйству помочь не могла. Горлица, кажется, звали. Красивая была девка, а стала страшилищем убогим, так ее родичи сами к воротам дворца принесли. Разве это не жестоко? Не знаю, но жизнь ее была бы хуже, чем у собаки, останься она среди живых. А так, почитаемая дева, о которой только добрые скажут, Да и о семье ее князь не забыл, подарками одарил, новый дом им за счет казны справили. Своим выбором девица обеспечила ладную жизнь и родителям, и братьям, сестрами. Наши предки заключили договор со змеем. Благодаря ему земли зияжско процветают. Договор усмирил чудовище, заставив служить людям. Разве это не повод для праздника?» Попытались успокоить Огнеславу женщины, видя, что княжна все еще смотрит на них с недоумением. «А не может разве так случиться, что родня сама покалечит парня или девицу, чтобы змею отдать и дары от князя получить?» Вдруг подала голос забава. Взоры всех присутствующих тут же устремились к молоденькой помощнице. «Что? Вы никогда об этом не думали?» — покачала головой она. Если князь щедро одаривает семью жертвы, думаете, не найдется корыстных людей, готовых обогатиться? Человеческая жадность подчас не знает границ. Хорошо же ваши князья устроились. Не о неурожаях, ни о войнах печься не надо, как другим. Корми только чудище нискородными людишками. Они богаты, могут любому серебра дать, чтобы вызвался жертвой для змея стать, а сами благодаря этому еще богаче будут. «Замолчи! Как можешь такое говорить, мерзавка!» — взвелись женщины. «Князья наши также жертвы жертву приносят, как и все мы. Не знаешь, не говори! Хорошо, княгиня, не слышит, иначе быть бы тебе поротой!» «Тише, тише!» — постаралась успокоить всех Огнеслава. «Она по незнанию, простите ее, не со зла. Не докладывайте, княгине верей, пожалуйста!» «Не скажем, но только потому, что ты просишь, княгинюшка!» Добрая ты, девица, сказала старшая из помощниц. Но запомните, при княгине даже не упоминайте о жертвоприношении. Вы не знаете, верно, но в свое время княгиня Верея родила близнецов. У княжича Скольда есть брат? Удивилась Агнеслава. Был, многозначительно произнесла женщина, и все замолчали. Агнеслава вник вспомнила сказки деда Дияна, что не раз слышала в детстве. Неужели правда и то, что одного из княжеских близнецов приносят в жертву змею? Теперь злобное поведение будущей свекрови не казалось ей таким уж мерзким. Подумать только, что пережила эта женщина? Как она справилась и не лишилась рассудка? А скоро и сама Агнеслава войдет в этот род. Словно тяжелый камень лег на грудь. Стало трудно дышать. Княжна подумала о змее. «Вчера он заступился за нее, а княжич назвал его своим другом. Но все же это чудовище, которое пожирает людей. Впрочем, змей всего лишь зверь, как медведь или волк. Зверь утоляет свой голод, чтобы жить. Люди, которых приносят в жертву для змея просто пища, пища, которую ему добровольно отдают. Разве можно винить змея? Нет». Вина лежит на людях, которые готовы так жить. Вот цена богатства Зияшска. Княжна мотнула головой, стараясь прогнать недобрые мысли, и быстро зашагала в сторону берега. Стоял погожий осенний денёк. Солнце ласкало по летнему, но холодный ветер с реки пробирал до костей. Вечер наступил быстро. Прислуга разошлась, лишь забава осталась, чтобы составить компанию за вышиванием. Ровно горели лампады. В открытое окошко сквозняком тянуло запахи сырости и тины. «Душечка, закрой окно, что-то совсем холодно стало», не отрываясь от работы, попросила Огнислава. Никто не ответил, и она взглянула на забаву. Помощница крепко спала, растянувшись на лавке. Чудно. Вот только вроде вышивала, даже иголку из руки не выпустила, а спит так крепко. Уже зная, на что способен жених, княжна не сомневалась. Это его рук дело. А «Аскольд?» — поднявшись из-за пяльцев, тихо позвала она. «Никого». В открытое окно снова повеяло холодом, и Агнеслава решила сама закрыть его. Стоило подойти ближе, как вместе с ветром в светлицу ворвалось облачко из нежно-розовых лепестков шиповника. Осыпав ее с ног до головы, лепестки осели на дощатый пол. Только сейчас Агнеслава заметила, что на подоконнике лежал сверток из ткани. На всякий случай она выглянула на улицу, но ничего не увидела. Закрыв створку, княжна развернула сверток. В узелке оказались простые девичьи одежды, наподобие тех, что носили простолюдинки в праздничные дни и записка. «Надень это и иди за огнем, говорилось в ней. Почему-то Огнеслава ни на минуту не сомневалась, от кого письмо и следует ли ей сделать так, как написано. Быстро переодевшись, она выскользнула за дверь. Все в тереме спали, кругом темнота, хоть глаз выколи. С трудом добравшись до выхода, княжна уже начала сомневаться, верно ли поступает, но, оказавшись на крыльце, сразу увидела огонек, мерцающий в дорожке. Стоило подойти ближе огонек-потух, но дальше вспыхнул другой. Огнеслава улыбнулась. Она добежала до огонька, и тот снова потух, а новый появился на берегу. Спустя некоторое время княжна ступала уже по плотному песку, на который робко накатывались речные волны. Ветер стих, огонек, к которому она шла, горел ярко. Как только княжна поравнялась с ним, пламя угасло. Агнеслава оказалась в кромешной темноте. Она оглядывалась по сторонам, ища следующий маячок, но ничего не видела. И вот, когда девица уже отчаялась хоть что-то рассмотреть, пламя вспыхнуло совсем близко. Оно пылало в нескольких шагах между двух ладоней. Огнеслава подняла изумленный взгляд и увидела знакомые черты лица, освещенные теплым светом. «Как ты это делаешь?» — Шепотом спросила она. «Колдовство!» — улыбнулся ей в ответ княжич и, сомкнув ладони, погасил огонёк. Идем. Он взял ее за руку, уводя в темноту. Оказалось, что рядом находилась лодка. Молодой князь посадил невесту внутрь, сам же оттолкнув лодку от берега, прыгнул следом и сел на весла. Вскоре лодочка заскользила по реке, все дальше отплывая от острова. Нос лодки мягко разрезал зеркало воды — В темных омутах черной речки отражались звезды. Прохладный ветерок ласкал кожу, сырой воздух наполнял грудь и, казалось, пропитывал тело. «Похоже на побег», — улыбнулась Огнеслава. Умиротворение окутывало ее душу, прогоняя тревоги дня. Стоило княжичу появиться, как все дурные мысли и опасения исчезли без следа. «Сегодня будет первая из трех ночей», — улыбнулся в ответ Гаран. Огромная луна вдруг выкатилась из-за туч, посеребрив округу своим светом. Терем свечно следящий за каждым шагом прислуга, остался далеко позади. Они одни. вдвоем, Больше никого. «Как прекрасно начинается эта ночь!» — подумала Агнеслава. Причалили в тихой заводе, окружённой зарослями вербы. Княжич выпрыгнул на берег и, подтащив лодку, выволок её на песок. Агнеслава поднялась, взявшись за предложенную руку. «Прогулка по берегу?» — спросила она, всматриваясь в темноту прибрежных кустов. «Намного лучше», — ответил Гаран. «Поспешим». Раздвинув ветви и пробравшись через кустарник, они оказались на освещенной лунной луговине, где их ждали две отличные лошади, уже подседланные для ночной прогулки. Настоящий подарок. Агнеслава так давно не сидела в седле, обрадовавшись, княжна взглянула на своего спутника, одарив его счастливой улыбкой. «Справишься?» — поинтересовался Гаран, подсаживая ее в седло. «Конечно!» — кивнула Агнеслава, взяв в руку повод. Вдоль реки тянулась пустынная дорога, хорошо освещенная полной луной. По ней они и отправились в путь. Сперва легкой рысью, а после стремительным галопом. Размеренные удары копыта, песчаный грунт, ветер в лицо и продолжительная скачка сделали свое благотворное дело. Печаль покинула сердце княжны. Хотелось решительно идти вперед, сражаться за свое будущее. Огнеслава обернулась к скачущему рядом с ней жениху. Доверяй только своему сердцу! «Поступай так, как чувствуешь, даже если по уму нужно делать иначе», вспомнились слова, которыми напутствовала ее старая княгиня во сне. Кивнув сама себе, Агнеслава крепче сдавила пятками бока лошади, ускоряя ее бег. Княжич последовал ее примеру. Они стремительно пронеслись мимо пары спящих деревень, когда же лошади утомились, пустили их шагом. Миновав небольшой лес, выехали к высокому холму, поросшему соснами с одной стороны, а с другой совершенно лысому. На вершине была большая площадка, где горели костры и резвилась молодежь. Дорога огибала холм понизу, но песни звучали так громко, что буквально заставляли остановиться. — Приехали, — осадил свою лошадь княжич. — Приехали? — Мы пойдем туда? — теряясь, переспросила Огнеслава. Хотелось пойти, но она робела. Никогда раньше княжна не бывала на гуляниях обычного люда. «Конечно, пойдем. Думаешь, зачем я раздобыл тебе платье простолюдинки?» — ответил жених, привязывая лошадей. Только сейчас Огнислава заметила, что на нем тоже надеты простые одежды, какие носят зажиточные селяне. Спрыгнув с лошади, она нерешительно покосилась на вершину холма. Гаран схватил ее за руку и стремительно увлёк за собой. Он был уверен, что весёлое гуляние с песнями и плясками порадует любую девицу, даже княжну. «Бежим!» Огнеславе ничего не оставалось, как последовать за ним. Вскоре они оказались в толпе молодых людей, шумный хоровод поглотил их, вплетая в общий узор танца. Первое смущение быстро прошло, и княжна позволила себе расслабиться. Здесь, среди ночного мрака и отблесков костров, никто, кроме жениха, даже не смотрел на нее. Всеобщее веселье словно хмель вскружило голову. «Тебе нравится?» — шепнул княжич, когда вместе с другой парой они встали на качели, и он оказался за ее спиной. «Да», — ответила Агнеслава, которая от восторга не хватало дыхания, чтобы говорить. «Парни раскачивали качели все сильнее». Девчонка напротив верещала, изображая, что ей очень страшно. Огнеславе же казалось, что она летит. Когда качели срывались с высоты вниз, будто проваливаясь в пропасть, она лишь сильнее прижималась спиной к груди своего избранника, да со всей силы сжимала побелевшими пальцами веревки. Наверное, так чувствуют себя птицы, попавшие в сильный воздушный поток в небесах. Разрумянившись от стремительных хороводов и игр, они сели на траву у костра, где собрались любители песен. Девицы затянули что-то о любви и страданиях, парни подхватили, сердце сжималось от грусти, которой была наполнена песня. Огнеслава, не задумываясь, обхватила пальцами ладонь суженого и вдруг почувствовала, что он обнял ее, осторожно прижимая к себе. Щеки вспыхнули пуще прежнего, Дыхание перехватило, но она не отстранилась. Вместе с песней княжна сидела и слушала, как постепенно успокаивалось ее сердце, привыкая к его рукам. За пару часов до рассвета, когда пары начали расходиться, княжич с Огниславой тоже покинули холм. Вопреки ожиданиям, они не сели вновь на лошадей, а направились к реке. В затишке их ждала лодка. Еще одна лодка?» — удивилась княжна. «Да, верхом мы не успеем вернуться в срок. Течение реки доставит нас домой гораздо быстрее», — пояснил он. Как только Огнеслава устроилась в лодке, княжич оттолкнул их от берега. Дальше река сама сделала всю работу. К утру похолодало, от воды поднимался густой туман, и княжна куталась в предложенный ей плащ, но никак не могла согреться. «Замерзла? Иди сюда», — проговорил суженый, и, не дожидаясь ответа, взял ее за запястье, заставляя присесть рядом. Не спрашивая разрешения, княжич обнял ее за плечи, пододвигаясь как можно ближе. Огнеслава хотела была отодвинуться, но так действительно стало гораздо теплее. Они сидели совсем близко, соприкасаясь телами друг с другом. Вокруг ни души, только мгла предрассветных туманов. Княжна напряглась. Не слишком ли вольно так вести себя для незамужней девицы? Но чем больше согревалась, тем более податливой и расслабленной становилась. Лодочка тихо плыла по волнам, качая, убаюкивая, и вскоре глаза Агнеславы начали закрываться сами собой. В полудреме, чтобы не потерять равновесия, она сильнее прижалась к жениху, обвив его руками. Постепенно погружаясь в сон, княжна не видела, как вспыхнули ярким пламенем его глаза, как он в кровь прикусил губу, чтобы не потерять самообладание, и как маленькая капелька крови выступила из ранки, которая тут же затянулась, словно ее не было. Агнеслава засыпала все крепче, а в его крови страсть разгоралась все жарче. Нет, ни одно лишь сострадание двигало им но признаться себе в других чувствах он пока готов не был. Лодка причалила к острову незадолго до рассвета. Солнце обещало вот-вот показаться над горизонтом, окрашивая небо алым заревом. Убедившись, что Агнеслава спит глубоким сном, Гаран передал ее на попечение тени и поспешил вернуться в черный дворец. Когда пара девиц, одетых в темные одежды, укладывали княжну в постель, Вдруг встрепенулась и распахнула глаза. Спи, спи. Тут же уложила ее обратно одна из девиц. Агнеслава обвела их затуманенными глазами и вновь уснула. Вторая тень протянула руку колбу к албу княжны, но напарница остановила ее. Горлицы не смей. Я сотру лишь воспоминания последних мгновений. Попыталась оправдаться красавица с золотистыми глазами. «Вдруг она вспомнит нас, что тогда делать?» «Если хозяин узнает, что ты касалась ее воспоминаний, вот тогда и будешь переживать, что тебе делать», — пригрозила напарница, сверкнув горящими огнём очами. «Она спит. Утром, если и вспомнит, подумает, что приснилось. Жалко мне ее, тихо проговорила горлица. «И хозяина жалко». Напарница лишь покачала головой в ответ. Отойдя к стене в глухую тень, девицы растаяли в воздухе, а над Зияжском тем временем поднималось красное солнце нового дня».